Двести семьдесят седьмое. Май двенадцатый. Темные не пригощают своих выдумок, изобретая все новые и новые уловки, чтобы навредить. Поэтому зоркость надо усилить, стараясь усмотреть в каждом отдельном случае, с какой целью проделывают они свои злоухищрения. Те сняты отовсюду, стремясь ущемить, противовесом надавить твердость и решительность. Пассивное подчинение не годится. Те, через кого они действуют, обычно не понимают, чьим орудием они являются, но это не имеет значения, ибо вредное на лицо. Пусть дозор станет еще более напряженным и бдительным. Тьма очень активна сейчас. Копье держите поднятым.